4. Необходимые расчеты закончили за час. Специалисты просчитали скорость движения чаза, малого спутника планеты, время максимального сближения и мощность заряда, необходимую для удаления спутника с орбиты, чтобы он упал на планету. Как только расчеты оказались на столе адмирала и генерала, последовал приказ приступить к действию. Джерри наблюдал за происходящим с особым волнением, ведь это его план, и если он провалится. Впрочем, расчеты показывали, что не должен. Крейсеры дали массированный залп торпедами. На чазе вспыхнули купола ядерных взрывов, таких больших и мощных, что Дональден испугался, как бы не была разрушена вся планетная система. Но нет, когда огни богатстве, она оказалась цела. Но, воскрикнул по себе Дональден, переведя взгляд с реального объекта на схематичное изображение, где пунктирной линия шла синяя точка чаза, ну же, отклоняйся. Чаз продолжал двигаться по своей белой линии, но вот цифры рядом с меткой стали медленно меняться, и через несколько секунд показалась новая пунктирная линия, которая пошла в сторону планеты. По залу пронесся вздох облегчения, хотя все поняли, что сразу же час не упадет. Прогноз компьютера был таков: это должно произойти только через неделю. Всё это время Дональден провел практически без сна. Наконец их снова собрали в тактическом центре корабля. Теперь на экране отчетливо виднелась новая траектория Чаза по отношению к планете. Понитоид, превращенный в снаряд, и в этот раз должен был бы пролететь мимо своей цели в всего 500 километрах, но ему не дали этого сделать, и крейсеру снова произвели залп. Новые вспышки ядерных взрывов покрыли космическое тело. Компьютер отобразил обновленную траекторию, показавшую, что на этот раз час упадет. Шли долгие часы ожидания. И спутник стал сближаться с планетой так, что это стало заметно невооружённым глазом. Он приближался медленно, словно нехотя, но реальная скорость его движения составляла десятки тысяч километров в час. И вот настал долгожданный момент. Час прошел прошёл атмосферой Юнайсуна, пламя. Со стороны казалось, будто час двигается слишком медленно, словно погружается во что-то вязкое и упругое. Но вот спутник коснулся планеты и начал буквально впиваться в её тело, а по поверхности прошла волна огня. Раздался взрыв. Космос выбросил миллионы тонн породы самой планеты и ее спутника. Наблюдатели смотрели на все это разинув рты. Джерри сам не мог поверить, что все это сотворил он. Целый день волна огня обходила планету, сжигая леса и испаряя реки, озера и моря. Закипел даже океан, выбросив атмосферу горячий пар. Наблюдатели следили за тем, как в коре планеты начали появляться первые разломы, как по прибежной полосе прокатились гигантские волны, затопляя огромные площади. Взорвались до этого спящие вулканы на стыках тектонических плит, когда родились новые, заливая поверхность извергнувшейся лавой. Но все это исчезло из виду, когда волна огня, порожденная столкновением чаза с Юнайсуном, суном, планету в свои объятия. Вот и все», — зачарованно произнес адмирал спустя минуту после того, как планета скрылась в красном зареве пламени. После такого ему точно конец. Тут даже микроб не выживет. Даже если он выжил сейчас в какой-нибудь капсуле, то сдохнет это точно. Он просто не сможет выбраться на поверхность, все пути разрушены. И уж точно он не сможет покинуть планету. Этот бардак будет на ней еще не одно тысячелетие. От аналитической группы поступил прогноз относительно будущего планеты. Он оказался именно таким, как и предсказывал Дональден. Планета поменяла орбиту, разбалансировалось движение её оставшихся спутников. Один из них мог упасть на планету года через два, давишу и без того глобальные разрушения. То, что надо можно смело докладывать императору о выполнении приказа 500. Вызвали императорский дворец, и вскоре на экране появился сам император. Ваше императорское величество, приказ 500 выполнен, отчеканил адмирал и отдал честь. Что вы сделали? Какие гарантии того, что мятежник мертв?» Смею сказать гарантии полные, ваше величество. Я могу показать вам. Покажи. Это то, что мы сделали в ускоренном воспроизведении, ваше величество, пояснил адмирал и показал ролик с описанных событий. Благодаря большой скорости воспроизведения сутки уместились в одну минуту, но произошедшее не потеряло величественности. Глаза императора, рассматривавшего на это по своему монитору, округлились, а потом он засмеялся. И смеялся несколько минут как сумасшедший, молотя руками по подлокотникам кресла и по своим коленям, пока наконец с большим трудом не смог себя обуздать. Генералы стояли ошарашены. их император, символ власти символ выдержки, буквально висновался. Сумасшествие казалось полным из-за траура который он носил. Ох, превосходное зрелище, наконец произнёс он, смахивая из глаз слезы. — Подтверждая выполнение данного приказа, кого из вас я должен поблагодарить и наградить за столь впечатляющее зрелище? Э -э, ваше величество, зашевелился адмирал, не зная, как сказать, что эта идея не их, высоких военачальников, а простого солдата, даже не офицера, и тем более нечистокровного миротворца, лишь по случайности ставшего адъютантом генерала Вускерна. Но уже начал терять терпение императора — Это идею исполняющего обязанности адъютанта генерала Вудскерна, офицера Доннелдона, Ваше величество. У Джерри Горл подкатил к он, в ушах застучало, тем не менее он согласно уставу шагнул вперед и преклонил колено перед императором. Вот как? Император был явно озадачен. — Встань. Дональден повиновался. Привезите его ко мне, я хочу лично поговорить с ним, сказал император, так и не приняв решение о награждении. Слушаюсь, ваше величество. Экран потух. Жерей не помнил, как добрался до своей уже персональной каюты. Он лишь почувствовал, что корабль развернулся даже переборками встал на курс и начал разгон.